Глава 3 Снилась просто какая-то дрянь. Во-первых, привиделся феодалу во сне кусок Москвы с домами, людьми, пыльными липами и одуванчиками на газонах. По вдавленным в серый асфальт рельсовым параллелям с дребезгом и звоном катились угловатые трамваи. Обыкновенные, не торпедоносные. Хорошо было и помятые голуби бегали и урчали на тротуаре возле рассыпанной кем-то крупы, и следил за ними из окна желтоглазый бандитского вида кот. Пробежала наглая крыса и погналась чем то за трамваем, быстро и дико вырастая до слоновьих размеров, и вот уже почти догнала трамвай, набитый, как удалось рассмотреть, не людьми, а толстогубыми рыбами с выпученными глазами. Но тут все стало таять, оплывать, как воск на сковороде и проваливаться в асфальт, вдруг обернувшийся жидкой землей. Мир стремительно гнил и разлагался. И сам Фома в ужасе смотрел на свои вытянутые руки, тоже разлагающиеся, и видел, как падает с них гнилое мясо и как обнажаются кости. Тут он вспомнил, в каком месте спит, заорал и проснулся. Нет, обошлось. Руки были на месте. Вполне целые и здоровые руки. Правда, в мурашках, но это как раз понятно. Черт, повадилась, снится всякая мерзость. В прошлый раз гигантские вши привиделись, теперь крысы. И ничего вокруг. Наверное, впервые спальня не смогла материализовать предметы из сна. А то возвышалась бы тут гипсовая крыса ростом повыше вымершего зверя Мегатерия. Может, дело в том, что приснившийся мир успел во сне погибнуть? Фигушки он погиб. Не успел. Фомат точно помнил. Когда сон прервался, от привидевшегося трамвая оставалась еще по меньшей мере крыша с пантографом. Ну и где она наяву? Почему не материализовалась? Спальня, что ли, сдохла? От такой мысли Фома вспотел. Без спальни Феоду не жить. С ней прозебание, зато стабильное. Без нее прозябание по нисходящей. Когда исчезнет возможность обновить инвентарь, оазисы перестанут досыто кормить и хуторян, не то что феодала. Несколько лет барахтанья и финал, голодный и безнадежный. Тогда или жить совсем уж по-звериному, или уходить. И большинство уйдет, протерпев сколько можно. Кто останется? Один автандил, быть может. Да ему понадобится уже не феодал, а помощник. Хорошо бы с дипломом специалиста по изготовлению деревянных мотык, сох и прочих палок-копалок. Мрачные фантазии долго не давали вновь уснуть. А когда Фома все-таки уснул и спустя время проснулся, то увидел выспанное мелкое барахло и долго смеялся радостным хриплым смехом. Вот оно как. Выходит, все дело в жидкой земле, привидевшейся в первом сне. Плоскость не умеет повторять сама себя по прихоти чего-то разыгравшегося подсознания. Нерешаемая задача, и процессор тривиально завис. А может... Все она умеет, только не хочет. Это все равно. Так даже лучше. Мало радости проснуться на островке, посреди жидкой земли или в плотном окружении черных провалов. Это здорово, что спальня имеет защиту от дурака. И защиту для дурака, что более существенно. Спать больше не хотелось. Собрав в рюкзачок барахлишко, Фома потопал кафтандилу. Вот у кого всегда можно отдохнуть душой. Вот кого никогда не придётся лечить, как Патрика. Кремень-мужик. Да и молодое вино первого урожая, поди, уже созрело. Сколько там могло созреть вина? Слёзы. Первый урожай всего-навсего с двух лоз, самых старых, проросших из косточек. Бутылка кислятины наберётся, и то ладно. Ведь не алкоголя ради. Если надо напиться, а в Тандилу только кивни, упоит брагой до зелёных чертей. Вино, оно не для пьянства. Оно для оптимизма. Жаль, Патрик и остальные еще не скоро попробуют виноградного вина. Пришлось наобещать Патрику лишнего. О, кстати, а не посоветовать ли ему пока поупражняться в пивоварении? Ирландец ведь. Не пивовар, правда, ну и что? Один клин у него так и так под ячменем, так что пурква бы и не па. Нет хмеля и негде достать, но обойдется. Древние хмеля не знали, а пиво варили. «Надо будет кинуть клич в народ. Кто хоть что-нибудь понимает в пивоварении? Ты? Пиши инструкцию». И появится у Патрика новая точка предложения сил. И родится азарт. А мы его раздуем, и обрисуется перспектива. Фома даже начал насвистывать от удовольствия. «Не все так уж плохо. Прорвемся. Будем живы, прорвемся обязательно». «Куда?» «Глупый вопрос. Важно не «куда», а «откуда». Длинная лощина с сухим руслом на дне и холмами по обе стороны почти не изменилась за 12 с лишним лет, утекших с тех пор, как Фома увидел ее впервые. По этой лощине он вел Борьку с его непутевыми родителями, а до них еще кого-то. Но вообще-то он редко сюда заглядывал. Лощина лежала в стороне от привычного маршрута. С прошлого раза лишь кусты сильнее разрослись по склонам, да чаще пищала под ногами жесткая шевелящаяся трава. Добавилась одна незначительная особь. Как всегда, дрейфовали ловушки. Старые иногда исчезали, появлялись новые. Озерко жидкой земли совсем пропало. Не то испарилось, не то ушло в грунт. Бурно налетел горячий, но не слишком обжигающий вихрь. Заставил инстинктивно зажмуриться и сейчас же унесся по своим делам. Фома отмахнулся от него, как от комара. «Что вихрь? Мелочь». Он стоял, разъянув рот, а прямо перед ним, так близко, что можно было без труда добросить камень, вытекая из правого холма, втекая в левый и грузно провисая над лощиной, ползло черное цилиндрическое тело. Оно походило на невероятно огромную змею. На гладких лоснящихся боках даже угадывалась чешуя. Но ритмичные сокращения туловища твари напоминали скорее о червях. Вот, оказывается, кто проделал две приметные круглые пещеры в крутых склонах. Ни разу за все эти годы Фома не удосужился слазить посмотреть, куда ведут эти ходы. Боялся. Осторожничал. Думал о ценности своей персоны для хуторян. Вот как запрет в пещере бродячей ловушкой, что тогда? И Борьку не пустил смотреть. Праздное любопытство не удлиняет жизнь. А праздное ли? А может, Выход? Такой простой. Чертов экспериментатор построил лабиринт и запустил в него белых крыс. Бегают крысы, вынюхивают, суетятся, и невдомек им, что выход из лабиринта у них на виду, но только вне привычных грызунам представлений. Уже минут 10 Фома стоял столбом, и мысли то текли вяло, то принимались бежать на перегонки. Он мог только гадать о длине титанического змея червя, потому что не застал его начала. Пожалуй, оно было и к лучшему. Голова могла бы проявить интерес к странному двуногому. Но хвост? Хвоста Фома твердо решил дождаться. Ощутимо вздрагивала земля. Текли минуты. Червь полз и полз, нипочем не желая кончаться. И вдруг кончился столь внезапно, будто его обрубили. Утоншаться к хвосту он и не подумал. Несколько секунд куцый хвостовой обрубок грузно раскачивался над лощиной, и видно было, что он полый внутри, как труба, но труба живая, с пульсирующими стенками. Затем он одним движением втянулся в левый холм. Несколько комьев грунта скатились вниз. И все стихло. «Макаронина», — пробормотал потрясенный феодал, хотя проползшее существо больше напоминало оживший магистральный газопровод. Когда почва под ногами перестала вздрагивать, он выждал еще минут пять для пущей гарантии и начал карабкаться на левый склон. Это оказалось не самым простым делом. В одном месте пришлось даже долбить ножом ступени в рыхлом песчанике. Низкий свод норы заставил согнуться. Ход просматривался на несколько шагов, а дальше было темно. Туннель вел прямо, без поворотов. Бесхитростный такой туннель, Наверное, дальше он загибался вниз, иначе вышел бы с той стороны холма. Идти было страшно, а не идти нельзя. И мешкать не стоило. Фомаса считал до 100, но глаза не успели привыкнуть к темноте. Тогда, шепотом ругая себя за то, что не догадался выспать фонарик, кто знал, что это не бесполезная вещь, он нашарил в кармане рюкзачка зажигалку, чиркнул. Дрожащий огонек осветил стены, хорошо отшлифованные чешуйчатым червем. «Но куда червь девал породу? Жрал, что ли?» «Но кто жрет, тот гадит. А где оно?» «Недоумок», — обозвал себя Фома. «Логики тебе захотелось?» «Логики, а? Нашел, где ее искать. На плоскости». «Много было таких искателей. А где они теперь?» «Иные закопаны, а иные и не найдены». Он отсчитал пятьдесят шагов, прежде чем заметил впереди что-то большое. Разогревшееся колесико зажигалки жгло палец. Фома не обращал внимания. Кто хоть раз попадал в горячий вихрь или касался жидкой земли, тот знает, что такое настоящая боль. А еще через несколько шагов он стоял перед тупиком. Проложенный червем туннель уперся в ровную шершавую стену. Фома в изумлении осмотрел ее. Рискнул дотронуться, поскреб ножом и определил, тот же песчаник. Тщетно поискал хоть какую-нибудь щель, в которую мог бы просочиться червь. Постучал там и сям рукояткой ножа и по звуку понял — скала. Сотни метров сплошной скалы. Да, но червь-то куда девался? Не привиделся же. Дематериализовался? Телепортировал? Усох до микроскопичности? Или все-таки привиделся? Фома погасил зажигалку и, пригибаясь, побежал назад. Можно было догадаться, что нора в правом холме кончается таким же тупиком, и что непонятное и пугающее порождение плоскости явилось ниоткуда и ушло в никуда. Но верить в это не хотелось. Пришлось удостовериться. Правый туннель упирался в точно такую же стену. И снова Фома царапал стену, и снова бежал из норы на волю, не желая попасть в мышеловку. А потом он сидел на камне, обняв руками голову, мыча и раскачиваясь. Ему еще предстояло успокоить себя древней банальной истиной. Отрицательный результат эксперимента – тоже результат. Очень скоро он так и сделал. Ничего другого ему и не оставалось. Но до того времени он страдал так, как, наверное, страдает от жгучей обиды ребенок, которого поманили конфеткой, а вручили пустой фантик. Да еще и отвесили подзатыльник, ни за что не прошло. «Заходи, гость дорогой! Мой дом, твой дом. Кушать будем!» «А вино?» — спросил Фома, сглотнув в сухую. «Конечно! Будем вино пить, да!» Пропустив вперед дорогого гостя, автондил боком, как краб, пролез внутрь хижины и сейчас же захлопотал, собирая на стол, потея и отдуваясь. Стол был прежний, низкий и шаткий, сколоченный из прямых жердей. Скатерти на столе не было. «Куда скатерть-то дел?» — полюбопытствовал Фома. «Уже рассыпалась?» «Прости, дорогой, грязная она, да? Стирать буду!» «А другая?» «Тоже? Ты садись, дорогой, всегда тебе рад! Бинтов принёс, да?» «Есть бинты!» — кивнул Фома и сел на служивший табуретом камень, сбросив с плеч рюкзачок и с наслаждением потягиваясь. «В упаковках даже! Аж пять штук! Потом отдам, напомни! Написано, что стерильные, а как на самом деле, хрен разберёт!» «Да, что ты с ними делаешь, с бинтами? Лозы, что ли, подвязываешь?» «Лозы, да», — сообщил Автандил, чего то насупившись. Фома с сомнением поглядел на него и сделал вид, что поверил. Уже не раз Автандил просил его принести перевязочный материал. Просил и пузырёк йоду, но йод Фома не сумел выспать. «Положим, бинты для подвязывания виноградных лоз сошли бы любые. Ха, да они и так стерильные». Нельзя ведь выспать живую бациллу, разве что безвредно-гипсовую. Фома подозревал, что сгодились бы и простые верёвки. А может, они вообще не нужны? Память неуверенно подсказывала, винограду нужны столбы и проволоки. Тем более, зачем винограду йод? Ох, темнит Офтандил. «Как бритва?» — спросил Фома, критически осматривая седую щетину на подбородке хуторянина. С недавних пор Офтандил брил бороду и и попросил Фому выспать ему станок с пачкой лезвий. Выполнить пожелание в точности феодалу не удалось. На свет появилась опасная бритва, следствие кошмарного сна с расчлененкой. И еще когти а-ля Фредди Крюгер. Фома хотел их выбросить, но, подумав, завернул в тряпицу и спрятал на дне рюкзачка. «Никогда не знаешь, на что сгодится долговечная мелочь». «Хорошая бритва, острая, да». Фома не стал спрашивать, отчего же автандил редко бреется, раз бритва хорошая. Только сейчас он заметил, насколько автандил состарился за последнее время и не небодрой старостью горца. Ссутулился, обрюзг. И еще было видно, перестал следить за чистотой. В щели импровизированной столешницы набился мелкий мусор. Там и сям красовались какие-то неаппетитные пятна. Трудно, что ли, взять нож и соскрести? Наверное, трудно. На столе мало-помалу появлялась снеть. Было явлено и розовое вино, заключенное в бутылку из-под пепси. Фома свинтил крышку, понюхал. Издал мычание, сглотнул слюну. Да, молодое вино, кто спорит. Судя по запаху, терпкое и очень кислое. Но каким же ему еще быть? И все же тут было что-то не то и не так. Не в вине. В автандиле.